Глава девятая Конец ноября выдался на удивление теплым. Первый снег задерживался, а солнце светило так ярко, что всем безумно хотелось вырваться на волю. Выходных ждали как никогда. Вот только кураторам хорошая погода тоже была на руку. Практических занятий на территории корпуса становилось все больше, а свободного времени у курсантов меньше. «Это несправедливо!» Жаловалась мне Нила, пока мы шли на монстроведение. «Лерфирит сейчас тоже загрузит по самую макушку. И когда прикажете выполнять домашнее задание? Ночью? Неужели они не понимают, как нам важно хоть иногда оставаться собой? Не магами, а простыми людьми, к которым хочется отношений, чувств, хороших впечатлений?» «Думаю, они и сами хотят того же», — грустно заметила «Я» но вынуждены нагружать нас и решать другие проблемы, вместо того, чтобы быть с любимыми. «Ох, прости», — вспомнила Нила. «Лер Лерео снова отбыл?» Я кивнула. Говорить об этом совершенно не хотелось, и так тоскливо. «Мое любимое крылатое наваждение, где ты теперь?» Мысленно позвала я. Грея постоянно куда-то вызывали, всегда срочно. Последний раз мы даже попрощаться не успели. Он оставил записку. «Прости, родная, снова нужно ехать. И, к сожалению, на этот раз задержусь дольше. Люблю тебя. Если что-то понадобится, обратись к генералу или Зигне. Твой Грей». «Значит, тебе придется идти в город с кем-то из кураторов?» — посочувствовала Нила. «Хочешь, попрошу Ерта, чтобы взял разрешение на тебя? Погуляем втроем?» «Ну уж нет», — рассмеялась я. «Вы так ждете выходных, чтобы побыть вдвоем, а вдруг случайно меня где-нибудь потеряете и не найдете?» «Скажешь тоже?» Нила возмущенно на меня посмотрела, а затем, не выдержав, рассмеялась, признавая. «Мне ужасно хочется провести время с Ертом наедине, но если тебе...» «Ой, не переживай, все в порядке», — перебила я. Зигни с Ларисом завалили меня по самую макушку своими совместными разработками зелий, Я скоро с ними сама позеленею или иголки отращу. Нам с Дилли столько заданий дали, что о выходных можно только мечтать. Наставники хотят успеть заготовить для госпиталя море важнейших компонентов до холодов. Ты ведь знаешь, часть из декоктов выходит сильнее, если сварено на солнце, а не в душном помещении. Сейчас погода благоволит, а потом пойдет снег, Грей вернется, и уж тогда... Да, мечтательно протянула Нила... Явно думая не о нас с а о своем Ерте. Мы почти дошли до нужной аудитории, когда Нила резко остановилась и в недоумении обернулась к окнам. Я последовала ее примеру. Там, на широком каменном подоконнике, опираясь о стекло передними лапами, стояла Чуви. Свесив язык, жутковатая генеральская собака с прямо-таки жадным вниманием смотрела во двор. Вдруг она ближе приникла к стеклу, а затем странно затряслась всем телом, еще и покашливая. Ей плохо? Я было дернулась к животному. Однако Нила, схватив меня за локоть, не позволила. Потянула на себя и шепнула. «Смотри, Ника, оно смеется!» Судя по круглым, изумленно испуганным глазами подруги, она не шутила. Я внимательнее присмотрелась к Чуве. Оценила жутковатую морду и откровенно заинтересованный вид — Кошмарную злобную ухмылку на треугольной морде, хитро прищуренные торжествующие глазки, трепещущие от смеха «Нет, этого не может быть!» «Сиреневый хохолок на макушке». Все это даже не говорила, а кричала, что Нила права. Генеральская Чувырла гнусно хихикала, с азартом следя за кем-то или чем-то во дворе. Отсмеявшись, она спрыгнула с подоконника и лихо куда-то умчалась а мы, не сговариваясь, кинулись к окну, выяснять, что же настолько привлекло ее внимание. «Анжейка?» — ошеломленно выдохнула Нила. «Неужели Чуви действительно смеялась над ней?» Я не могла поверить собственным глазам. Растерянно переглянувшись, мы снова посмотрели вниз. Там, во внутреннем дворе, Анжейка как раз поднималась с клумбы. Встала и начала ожесточенно отряхивать пол и плаща, брюки, руки а рядом виновато переминался с ноги на ногу парень с тележкой, наполненной коробками. Видимо, не заметил нашу одногруппницу из-за высоты груза и уронил ее. Хорошо, что на землю, а не на брусчатку. Анжейка по-королевски зло взглянула на парня, привела себя в порядок с помощью магии и стремительно покинула двор. А мы шокированно присели на подоконник. «Чуви точно не собака!» – прошептала Нила. Даже если предположить, что ее сильно изменила темная сторона, дав новую ауру, что невозможно, и превратив в этот зловредный кошмар, то у собак, в смысле животных, нет чувства юмора ника. И над врагами они не хохочут, увидев их растянувшимися в грязи. «Согласна. Чувства юмора нету половины людей. Что говорить о животных?» — кивнула я. «Но, может, нам показалось...» «Я не могу поклясться, что Чуви именно смеялась. А ты?» Нианила поджала губы, мгновение раздумывала, а потом сухо постановила. «Я не только видела, но и чувствовала ее злорадство. Нужно это обсудить с ребятами. Тем более Оллер тоже хотел с нами чем-то поделиться. Постараюсь собрать всех сегодня к девяти. Хмуро согласилась я. Ладно, бежим, а то опоздаем на занятия». Тем же вечером в моей комнате было тесно и оживленно. «Это несерьезно!» Оллер с недоверчивой улыбкой покачал головой, выслушав нас с Нилой. «Я готов поверить во многое, но не в смеющихся собак. Вы перетрудились, девчонки, вот и мерещится всякое». «Может, ее просто трясло от холода?» Поддержала мужа Ринка. «Бедняга же совсем лысая». «А я верю девочкам!» Разозлилась Анжейка. Эта гадина наверняка умеет не только наслаждаться бедами других, но и подставлять. Честное слово, она несколько раз специально бросалась мне под ноги, я едва не упала. А потом смотрела таким взглядом, мол, скоро тебе конец. «Вот это воображение у вас!» — иронично восхитился Ивор. «Уважаю!» Он подпирал спиной стену и держался подальше от своей пары. Вот уже месяц они сближались исключительно на тренировках и общих практиках. При этом Анжейка больше не заикалась о списке лучших женихов. Но Ивор все равно смотрел на нее холодно и отчужденно. «Ясно. Значит, вы нам не верите», — обиженно заключила Нила, сложив руки на груди. «Что ж, ваше право. Но я видела и чувствовала, как эта странная живность смеялась. И вы меня не переубедите, Ерт?» «Ты-то мне веришь?» Она с отчаянием, но упрямо ждала его ответ. Только Ерд молча обнял ее со спины, прижал к себе. Уйти от ответа таким образом не вышло. Нила отстранилась и заглянула ему в глаза, и в итоге тому пришлось признать. «Тебе всегда и во всем, любимая!» Нила с облегчением выдохнула, расслабилась. «А вот я не смогла. Ерт пришел ко мне в комнату последним, Услышав, из-за чего мы собрались, насторожился, не оборонил ни единого лишнего слова. Я чувствовала, как нарастает в нем беспокойство. Заметив мой подозрительный взгляд на себе, он нахмурился и отвернулся, сделав вид, что изучает стол. Ну да, так я и поверила, что его заинтересовал учебник по зельеварению и справочник по растениям. Кстати, про странности, вспомнил Оллер, чем сразу привлек к себе общее внимание. «У меня ведь тоже есть новости про топорик Ерта. Я так впечатлился тогда в лесу, что принялся осторожно изучать неизвестную сталь. А куратору ты об этом сообщил?» — неодобрительно поинтересовался Ерт. Мы дружно уставились на него, сразу сообразив, что он скрывал от нас какие-то сведения, и не мог, и не хотел делиться. «Нет», — спокойно ответил Оллер, глядя Ерту в глаза. «Я изучал сталь самостоятельно, в свободное от занятий время, хотя тайны из этого не делал. В лаборатории есть несколько заготовок этой стали, но Оллер Мартус пока не позволяет мне создавать из них оружие». Олера почти с самого начала учебного года позвали работать в лабораторию. Там изготавливали многое, в том числе холодное оружие для магов. Оллер чувствовал металлы, менял их, творил с ними что-то мне неведомое и знал о них, если не все, то очень много. Отсюда и неприятное чувство в душе от недоверия наставников к нам, раз ему не позволили работать именно с этой сталью». Ерт поморщился и строго предупредил. «Перед любыми экспериментами ты должен советоваться хотя бы с Куратором, ведь твоя задача сейчас — учиться и делать ровно то, что говорят. Каждый из вас должен... Что происходит?» не выдержала Анжейка — И поднялась со стула, тяжело глядя на Ерта. «Кажется, один из нас знает гораздо больше остальных, но он не хочет признаваться, а потому прячется за правилами». «Не говори ерунды!» — выступила вперед Нила. «Пусть он сам за себя ответит», — вмешался Ивор, оттолкнувшись от стены. «Что там с этим топором? И почему нам не стоит ничего о нем знать?» Ерт хмуро взирал на всех, но откровенничать не собирался. Еще я отвернулся, застучал пальцами по моему столу, явно что-то обдумывая. Тогда снова заговорил Оллер. Сталь плавит, однако, чтобы видоизменить эту необычную сталь, придать ей любую нужную форму, наоборот, требуется холод, а не огонь. Не просто холод, а невероятно низкие температуры, которые только маги льда и способны создать. И это не поддается объяснению, понимаете? Не знаю, что может рассказать ер и вправе ли он вообще говорить с нами на эту тему. Но лично я сделал собственные выводы. И...» — поторопил его Ивор. «Сталь, из которой сделано оружие для второго курса, не может быть в нашем мире. Она не из -за арана. «В каком смысле?» — нахмурилась я. «Что ты хочешь сказать?» «Он говорит, что сталь иномирная, Ника», — вмешался Ивор, задумчиво потирая подбородок. Ее принесли из дыры в пространстве. «Правильно я понял твою мысль?» «Правильно», — кивнул Оллер. «Нет», — покачала головой я. «Как вы себе это представляете? Кто-то из магов вошел в пространственный разрыв, устроил поиски в чужом мире и перенес к нам огромное количество стали? Просто сходил и вернулся? А если бы дыра закрылась...» «Без проблем прождал бы там десяток-другой лет, чтобы снабдить корпус необычной сталью и топорами. И вообще...» «Да вопросов выше крыши», — перебил меня Оллер. «Знаю, звучит странно и тоже думал об этом. Но, Ника, вспомни моих родных. Тот лесной поселок, где мы недавно побывали. И множество других людей, которые и до них пропадали целыми деревнями, а потом неожиданно возвращались снова». Они вынуждены были изучать новые миры и иные свойства вещей, что обнаружили, пока там жили, и могли сделать свои открытия. Это как-то слишком, неуверенно начала Нила, но, посмотрев на напряженное лицо Ерта, оборвала сама себя. С другой стороны, тогда и Чуви легко может быть и намерянкой, а не измененной собакой. Вспомнила о том, с чего начался весь разговор Ринка. Как те существа, что мы видели в лесном поселке у серых топок. Или те, которых изучаем на монстровидении. Не все они опасны. Кое-кого оставили у нас. Чуви вполне может оказаться одним из таких монстров, который умеет думать, смеяться и мстить. Обмениваясь взглядами, мы дружно молчали. Каждый обдумывал и предполагал про себя. С учетом тех сведений, что узнали недавно, все это слишком похоже на правду. И многое объясняет. Про ржущих мстительных собак особенно. Наконец, тишину разорвал мрачный голос Анжейки. Если правители Аарона узнают о целенаправленных переносах чужеродных монстров, или о новой стали из других миров, или... да о чем угодно из всего этого, то войны защитников с магами из Корпуса Последних не избежать. Потому что никто не позволит и без того сильному противнику еще больше обрасти мощью. Ведь однажды мы захотим увеличить свои территории и расширить власть. Я уже сейчас считаю несправедливым то, как мало места выделили под городок для измененных в дароте А ведь я в корпусе защитников совсем недавно. Правители наверняка понимают, какие мысли бродят в наших головах. А ведь их задача — защитить людей и свое положение любой ценой. «Вам не стоит забивать головы!» Голос Ерта был непривычно приказным и предупреждающим. «И тем более обсуждать с кем-то из однокурсников. Повторюсь, сейчас ваша задача — учиться и стать достойными защитниками. Здесь есть кому подумать о нашей безопасности и вести переговоры с королями. Ясно?» Мы дружно кивнули и вскоре разошлись по своим комнатам. Уверенно, обсуждать с кем-то никто из нас не будет. А вот забыть или не забивать этим головы не выйдет. Очень хотелось Грею. Поговорить с ним, увидеть, обнять, успокоиться. Но он уехал, так что мне предстояло бороться со своими страхами в одиночку». В первых числах декабря нас отправили на специализированную практику. В сборный отряд курсантов вошли сразу две группы с разными направлениями. Зельеваров со мной в том числе курировали корень Зигни и Лерв Ларис. Группу по изучению измененных животных и их поведения, в которой оказалась Анила, возглавила Лерра Шиба, высокая, крепкая женщина из той породы, которая и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Снег еще не выпал, что очень радовало пожилого Лерра Влариса, привыкшего к тепличным условиям, где обитали его деточки. Наша цель — измененный лес, расположенный в двух днях пути от портальной станции в одном из городков соседнего королевства. Погода относительно теплая и сухая, месить ботинками грязь не пришлось, зато каждая травинка и кустик как на ладони. Грей из своей поездки так и не вернулся — Из-за чего я очень переживала, но старалась подавлять все свои страхи на корню. Он сильный, смелый и непобедимый, и точка. А почему писем больше недели нет, объяснит потом, когда вернется. Впрочем, за два дня в дороге я по-настоящему отвлеклась от нехороших мыслей. Корин Зигни останавливал отряд почти каждый час, и заставлял рассказывать будущих зельеваров обо всех растениях, попадавших в его поле зрения в тот момент. Какому семейству принадлежат? Когда цветут? Как растут? съедобный или нет? Полезны или нет? Где еще распространены? Что будет, если этот листик добавить в зелье от насморка? Последний вопрос достался Делапии, вынудив ее задуматься. Я тоже озадачилась. Какой эффект появится у зелья, если добавить в него лист подорожника. «Ну?» — подбодрил Делапиукорин. «Воспаление быстрее уйдет», — предположила она. «А было воспаление?» — демонстративно удивился этот хитрый жук. «Не было?» — уныло спросила она. «Лучше не добавлять», — вмешалась Трехтис. Она училась на втором курсе, но за какую-то провинность перед растениями Лерра Влариса ее сослали с нами. «Зачем? Есть действенные рецепты, которые уже работают?» «Какое умное солнышко!» Наигранно восхитился Лер Зигни и так сверкнул своими штормовыми глазищами, что я невольно содрогнулась. «Только не помню, чтобы я вас спрашивал, Лера. Хотите поговорить со мной? Понимаю. Погода чудесная, времени полно. Погода на самом деле портилась. В небе собирались серые тучи». И есть хотелось. А Зигни продолжал развлекаться в своей очаровательной манере. «Не буду разочаровывать, Лер Рухтис. Давайте, подходите ближе, рассказывайте». «О чем?» — обреченно спросила она, выходя вперед. «О нем». Он кивнул на несчастный пожухлый лист у обочины. «Сначала расскажите, от чего помогают его листья. В заваренном виде, потом в остальных» компрессы обертывания и прочее можно ли использовать сок дальше поведайте что входит в корень подорожника и конечно не забудьте о противопоказаниях если они есть мы все внимательно слушаем наша всезнающая лерра вперед а может в пути расскажет вмешался лер в Ларис. старик судя по виду устал больше нас и хотел передышки даже не знаю насупился красавчик зигни «В часе езды отсюда гостиный двор», — продолжил бубнить Лер Ларис. «Для нас там арендованы номера. Это последний шанс выспаться в нормальных кроватях на ближайшие полторы недели». «Между прочим, мои курсанты не виноваты, что вам приспичило изучать каждую травинку в пути», — со злостью добавила Лерра Шиба, куратор животноводов, как называли курсантов, изучавших измененных животных. При этом они ехали на телеге, а замученные бодяжники, как в корпусе прозвали Зельеваров, топали пешком. На Зигни уставилась пара десятков глаз. Шиба с Вларисом злобно, тяжело, осуждающе, а Зельевары с отчаянной мольбой. Ведь среди нас лишь один парень, остальные девушки. Бедные, голодные, уставшие. Зигни не выдержал атаки взглядами. Хорошо, протянул он. «Едем на телегах, но вас, Лерра Хтис, прошу сесть рядом со мной. Подорожник сам о себе не расскажет. И не забудьте, нужно говорить громко и с выражением, чтобы просвещались все курсанты. Иначе придется вновь остановиться». «Так точно», — ответила бедняга Хтис, бросая открыто ненавидящий взгляд на чахлый припыленный листок у дороги. Следом она одарила таким же взглядом и спину нашего прекрасного чудовища — Лерра Зигни. До гостиного двора мы больше не останавливались, хотя Зигни продолжил растительные пытки и требовал от всех максимум внимания к своим вопросам. Так что к вечеру даже нереальная одуряющая красота Лерра вызывала у нас лишь раздражение. «В кошмарах мне теперь будут сниться не монстры, а подорожники». В ту ночь, кое-как поев, я уснула, едва голова коснулась подушки. А утром с первыми петухами нас поднял усиленный магией голос Зигни, объявивший новый прекрасный день. К измененному лесу мы добрались настолько уставшие от дотошного Зельевара, что, когда он приказал поделиться на команды, едва не подрались. Все захотели попасть под начало вечно ворчавшего старика Влариса. Кто бы мог подумать, что такое возможно? Однако, к моему глубочайшему сожалению, меня Зигни сразу забрал к себе, доверительно предупредив. Лерио сказал, чтобы его драгоценная пара всегда была под моим присмотром. «Он вам писал?» — встрепенулась я и уныло посетовала. «Мне больше недели не приходило ни слова». «Грей передал мне просьбу две недели назад», — ответил Зигни. «Потому что знал, потом может надолго пропасть». «Пропасть?» — повторила я в ужасе. «Только этого не хватало», — закатил глаза Зигни. «Давайте-ка без обмороков и истерик на пустом месте, Лерейтыш». Грей поехал в места, где недавно были прорывы, и материя между мирами еще истончена. «Писем оттуда не послать, разве что в самом крайнем случае ехать на окраину». И даже там слишком много резерва уходит на каждое отправление. В самой точке работы магией пользоваться нельзя. Появится шанс, напишет. А пока у нас много дел. Не волнуйтесь, Лера Эйтыш. Я не дам вам много думать и волноваться о Лерио. Смотрите-ка сюда. Видите вот это страшненькое салатово-красное нечто? Да. Это измененный одуванчик. Он сильно отличается от того, к которому мы привыкли. «А чем именно, вы мне и расскажете». Я едва не застонала вслух. «Грей, за что ты навязал мне компанию этого мозгопийцы?» Полторы недели практики запомнились мне изнуряющими пытками кураторов, требовавших изучить каждое миниатюрное растение. Травинка, цветок, лист, случайно принесенный ветром, Все должно было пройти через наши руки, защищенные от воздействия темной стороны, и оказаться под пристальным вниманием. Кураторы развернули в глубине леса лабораторию, в которой мы проводили все вечера, изучали взятые в течение дня образцы, записывали результаты и падали спать, не чувствуя ни рук, ни ног. Хотя были и те, кому пришлось еще хуже. Наша Делапия и маги, изучавшие измененных животных. У Дилапии по-прежнему был первый уровень дара, что категорически не устраивало наставников. С ее талантом к созданию новых зелий расширение резерва стало необходимостью. Так что теперь, когда для остальных наступало время отдыха, мучения Дилли продолжались. «Идите сюда, радость моя!» — звал ее Зигни каждый вечер. «Посмотрим, как у нас дела. Я ужасно устала!» — неизменно ныла Дилапия. «Разве это повод?» – поражался Зигни. «Соберитесь, все самое интересное впереди. Закрывайте глаза, я создам купол». И она закрывала. А потом принималась выполнять задания для расширения резерва. Наутро у бедняжки олили руки, совсем как у Ринки. Примерно в начале второй недели я не выдержала и предложила ей. «Дилли, расширение резерва – дело добровольное». Если тебе настолько тяжело и плохо, можешь отказаться. Не стоит истязать себя только потому, что им нужно прокачать твои таланты. «Стоит», — вяло улыбнулась она. «И нужно. Я даже рада, что меня заставляют. Сама бы в жизни не смогла. Но на тебе лица нет», — посочувствовала я. «Это ничего. В начале самого важного пути всегда сложно. Я ведь помню, как тренировались вы с Риной и Ола». Мне тоже хотелось бы стать такой же сильной и смелой, но у меня совсем нет силы воли. Поэтому я искренне благодарна кураторам. И они, кстати, сразу предупредили, что будет сложно, а свернуть не дадут, если уж я согласилась. То есть ты сама дала согласие, уточнила я. Да, хочу быть полезной. Тем более зельеварение мне действительно нравится. Прохлаждаемся? Вмешался в наш разговор нависший сверху Лер Зигни. «Устали, мои хорошие? Хотите отдохнуть?» «Нет», — дружно гаркнули мы, суетливо принимаясь за дело. Обе прекрасно понимали. Этот гад сразу начнет пытать расспросами до изнеможения. Лучше уж по земле с лупой ползать. Вдруг рядом раздался устрашающий рев, треск веток, и прямо на нас выскочил жуткого вида олененок. С пятью рогами, тремя глазами и черным шипастым туловищем. Бур! проревела это создание, глядя на замершего перед ним Зигни, сразу загородившего нас собой. Эй, неучи!» — позвал куратор, глядя на густые заросли, из которых за зверем выскочили Нила Спирсом. Забрали своего питомца, пока я не сказал Лерру Вларису, кто вытоптал его гармении. Простите, Лер Зигни. Испуганно отозвалась Нила, «Умоляю, не говорите ему!» и стала подзывать питомца тихим воркующим голоском. В волосах Нилы застряло несколько веточек и сухих старых листьев. Куртка порвалась в двух местах, на ботинках красовался тройной слой грязи в перемешку с глиной. «Подопечных Лерры Шибы я теперь жалела больше делопия». Им приходилось целыми днями носиться по лесу, лазать по деревьям, рыть норы и ямы, нырять в ледяные водоемы. В общем, проявлять чудеса выносливости и ловкости. Они отлавливали измененных животных, успокаивали, изучали, насколько возможно, и, если их мутации признавались опасными для окружающих, отправляли в магический стазис. Часть животных усыпляли, чтобы позже перевести в лаборатории корпуса и дать им новую жизнь под наблюдением специалистов. Часть приходилось нейтрализовать, потому что их изменения были слишком критичны. И эта процедура тоже была дополнительной проверкой на прочность, силу духа и решимость. Ради защиты людей от мага может потребоваться многое, даже перешагнуть через собственную жалость. С растениями нам приходилось гораздо легче – Всего парочка из них умудрилась измениться настолько, что принималось кусаться или истерично визжать. Да и телер в тут же назначал своими прелестями и сноровисто паковал для перевозки в родные стены. Старичок восхищался измененными растениями. Чем сильнее они ужасали несведущих, тем восторженнее становился взгляд Влариса. Когда практика подошла к концу, мы едва не плакали от счастья. «Честное слово, я готова была даже отправиться на прорыв, закрыть дыру в ткани нашего мироздания, лишь бы сменить, наконец, обстановку». За нами приехали дополнительные телеги, в которые мы загрузили найденные образцы растений и животных, спящих магическим сном. Остановок в гостиных домах на обратном пути не предполагалось. Лишнее внимание простых людей защитникам ни к чему. Но никто и не думал жаловаться». «Да хоть пешком, только бы быстрее сбежать из леса». «Это вам», — вмешался в мои мысли мужской голос. Я удивленно посмотрела на незнакомого черного плаща, прибывшего сопровождать обоз, протянувшего мне сложенный в четверо лист бумаги с характерным магическим флером, защитой от постороннего вскрытия. Забрав письмо, растерянно поблагодарила и открыла. Весь мир со всеми его проблемами и заботами — Сразу отошел на второй план. Остались только Грей и его послания. «Родная, наконец я могу передать тебе весточку. Надеюсь, ты не очень волновалась. Так вышло, что моей команде пришлось задержаться, но работа подходит к концу. Если все сложится, как я предполагаю, то к концу твоей практики тоже вернусь в Дорату. Встречу тебя там и буду обнимать так долго, как смогу. Страшно соскучился». «Надеюсь, Зигни хорошо о тебе заботится. Люблю тебя, Г.Л.» Самой счастливой улыбкой я положила письмо в карман. «Дочитала?» — вкрадчиво спросил Зигни, как оказалось стоявшей совсем рядом со слишком счастливым видом. Я вздрогнула и испуганно кивнула, поняв, что хорошего ждать не стоит. «Вот и молодец!» — кивнул он. «А то, что я звал тебя трижды и ты не ответила — ерунда!» «Подумаешь, куратору понадобилось. Обойдется. Тут же важное послание, все внимание только ему. Понимаю. И ведь действительно должен был понимать. Он наверняка знал, от кого письмо». «Ладно, садись рядом со мной, невнимательная моя», — улыбнулся Зигни еще шире, — «чтобы лучше меня слышать. Или мне тебя?» Я не сдержала обреченный стон и отправилась в телегу, Готовясь к долгой-долгой-долгой поездке домой. Грела меня единственная, самая важная мысль. Грей встретит в Дорате. Я, наконец, увижу его, обниму, и все плохое отступит, как страшный сон. Только он не встретил. А в корпусе меня нашла Ринка и сообщила страшное. Я бежала к госпиталю, едва разбирая дорогу. Лер Зигни, которого я попросила стать моим сопровождающим для срочного выхода в город, едва поспевал и тихо ругался за моей спиной. Уговаривал не спешить и постараться не убиться. — Кому будет лучше, если еще и тебя придется лечить? — бубнил он. — Осторожней, Ника, не так быстро, прошу. Я кивала, притормаживала и снова бросалась вперед. Лерио не встретил меня по возвращении, потому что пострадал на прорыве. Их с Максом доставили с места происшествия за день до моего возвращения с практики. Сразу отправили в госпиталь. Его практически невозможно убить, успокаивал меня Зигни, как умел. С регенерацией Грея на него нужно свалить тяжеленную плиту, чтобы расплющить в всмятку. И вот тогда... Я сбилась с шага, пошатнулась. «Эй, эй, ты чего?» Зигни сразу оказался рядом, подставил локоть и поддерживал дальше. «Я же говорю, Грей в норме. Сейчас придем и сама увидишь. Ох уж мне эти влюбленные. Вечно видят трагедию там, где ее и в помине нет». Рина сказала, Грей сильно пострадал. Сипла напомнила я. Губы едва шевелились, горло перехватило от страха. «А я в это время изучала ваши измененные подорожники». «Правильно делала» внул Зигни. Каждый должен заниматься своим делом. Ты изучила новые растения и сварила несколько важных зелий, которые спасут несколько жизней. А Грей в это время защищал плетельщиц, которые латали дыру в пространстве между мирами. Если бы в это время ты мешалась у него под ногами, вряд ли получилось бы лучше. Считайте, я не способна латать дыры. Мне можно только зелье варить. Думаете, у меня не хватит сил на реальную помощь? «Все, все, остановись, Ника!» — запротестовал он. «Я ничего подобного не имел в виду и не говорил. Ты сама додумала и обиделась. Женщины! Бедный Грей! Он и так ранен, а тут еще такое! Попробуй скажи хоть слово поперек!» Я хотела огрызнуться, но мы уже пришли в госпиталь. Я даже споткнулась, забыла слова, с кем иду и о чем мы вообще говорили. Теперь в голове горела только одна мысль. «Грей, умоляю, пусть у тебя все будет хорошо!» «Пойдем!» Я дернулась от голоса Зигни, опомнилась. Оказалось, встала как вкопанная, не в силах сделать ни шагу от страха. «Он на втором этаже», — продолжал говорить корин Зигни и теперь уже сам тянул меня за собой. «Только туда тебя вряд ли пропустят, не положено. Просто поднимемся, спросим, что как. Договорились?» «Почему не пустят?» нахмурилась я, проходя в открытую им дверь. «Потому что ты не родственница». «Я его пара», напомнила почти враждебно. «Пара, да, но не жена. Сама понимаешь, можно быть партнерами в бою, но не иметь ничего общего в личной жизни. Сюда. Поднимемся по этой лестнице». Я молча проследовала за зигни на второй этаж, к столу, за которым сидела дежурная сестра Милосердия, Симпатичная кореглазая девушка в белой форме помощницы лекаря. «Добрый день», — улыбнулся ей Зигни, и та сразу подалась вперед и поплыла, поддаваясь его магии очарования. «Я уже и забыла, как сама испытала подобное в первую встречу с этим слишком привлекательным зельеваром». «Вы что-то хотели, Лер?» Сестра томно потянулась, стрельнула глазками. «Нам нужно попасть в палату к Грею Лерио», «Насколько нам известно, он должен находиться где-то здесь». «Так и есть», — кивнула девушка. «Лер Лерео в седьмой палате. С ним уже все в порядке, состояние стабильное, восстанавливается. Через пару дней будет как новенький». Я подалась ближе, но Зигни, словно невзначай, предупреждая меня, выставил руку и чуть выдвинулся вперед. «А как бы нам его увидеть?» — вкрадчиво спросил он, продолжая улыбаться, как ни в чем не бывало. «Мы только взглянем и сразу идем, обещаю». «Увы», — развела руками сестра и промурлыкала. «Его лекарь категорически запретил все визиты и посещения». «Даже жену не пустите?» — рявкнула я таким голосом, которого сама от себя не ожидала. «Жену?» — удивилась сестра, наконец обратив внимание и на меня. «Лерра Лерио», — представилась я с самым честным видом, и ринулась вперед, огибая стойку. «Палата номер семь, говорите?» «Да, но необходимо подтверждение. Стойте!» «Подтверждение у лера Зигни», — ответила я, кивнув на укоризненно качавшего головой сопровождающего. «Он покажет, а мне нужно к мужу». «Должна будешь!» — крикнул Зигни вслед, а потом я услышала его тихое... «Прекрасное видение, пожалуйста. Расскажите подробнее, что именно я должен вам продемонстрировать или чем подтвердить». Я проскочила несколько дверей с номерами 5-6 и, наконец, остановилась у седьмой. Замерла, схлипнув от волнения, мотнула головой, отгоняя плохие мысли, и решительно вошла. Грей лежал на кровати, один в небольшой комнате, до свербения в носу пропахшей лекарствами сонный, осунувшийся, больной. Явно недавно проснулся от магического забвения. Возможно, из-за того шума, что сама подняла. Обернулся на звук открывшейся двери и слегка задаченно посмотрел на меня. Я же быстро обследовала его взволнованным взглядом и чуть не расплакалась. «Бедный мой, одна рука на перевязи!» На сероватом обострившемся лице море заживающих садин и огромный синяк над правой скулой. Грей лежал в кровати обнаженной, ниже талии, прикрытой простынёй в темных пятнах. По пятнам и торсу, обложенному влажными тряпками, пропитанными специальным зельем, я поняла, что пострадал он целиком. И, судя по многочисленным характерным красным пятнам на коже, его лечат от ожогов. «Ника?» Просипел Грей, попытавшись привстать, и я тут же сорвалась с места. Кажется, оказалась рядом за мгновение. И снова замерла, боясь прикоснуться к любимому, причинить ему боль, навредить. «Я здесь!» — со слезами прошептала, глядя ему в лицо. «Не шевелись, пожалуйста! Тебе нельзя!» «Ты вернулась с практики?» — хотел было улыбнуться Грей, но тут же поморщился. Над поврежденной губой выступила Сукровица. И я разрыдалась. «Мне не сказали о твоем ранении. Никто не сказал». Я осторожно коснулась чудом уцелевшего места на его лице. «Почему? Мы ведь пара, Грей. Мне обязаны были сообщить, позвать к тебе. Но все промолчали, словно меня и нет. Словно я никто для тебя. И сюда пускать не хотели. Ведь столько жене можно. Ника, родная, не надо». Грей накрыл мою руку своей и признался. «Прости, меня зафиксировали на кровати заклинанием, чтобы спал в одной позе и не сдвинул повязки. Я даже обнять тебя не могу». «Ты только поправляйся!» Взмолилась я, склонилась над ним и коснулась губами его носа. «Пообещай, что с тобой все будет хорошо. Обещаю». Улыбнулся Грей глазами и едва-едва уголками губ. «И женись на мне!» Потребовала я следом. Вся былая гордость растворилась в страхе за его жизнь, без следа. «Сегодня никак не получится, любимая». Его губы снова чуть дрогнули в улыбке. «Нужно пару дней на восстановление. Но если ты настаиваешь, велю снять с себя тряпки, и мы сейчас же...» «Нет». Я снова поцеловала его. «Очень осторожно, теперь в уголок рта. Пару дней как-нибудь потерплю. Значит, больше не ждем?» уточнил любимый, пытливо вглядываясь в мое лицо. Я покачала головой. «Не хочу медлить ни одного лишнего дня. Мы ведь все решили, и я точно знаю, что хочу быть только с тобой». «И какую церемонию ты хочешь?» На его губах снова выступила сукровица от невольной улыбки. «Прекрати улыбаться», — попросила я. «Пожалей себя. И меня». «Не могу», — пожаловался Грей. Хочется смеяться и требовать привести жреца. Меня останавливает только то, что ты наверняка захочешь красивый ритуал. Я удивилась и призналась. Мне все равно как. Лишь бы стал моим мужем, а я твоей женой. Я так люблю тебя, Грей. Можем хоть сейчас и здесь принести слава клятвы. Понадобится. Отправлюсь за тобой хоть на край мира. Только не заставляй меня больше волноваться от неизвестности. Все будет хорошо. Тихо пообещал он, и легонько потерся щекой о мою щеку. «Ритуал мы непременно проведем, но точно не в госпитале. Теперь, когда ты готова, я сделаю все как следует. Любимая моя, хорошая, не бойся ничего. Кстати, как тебя выпустили в город и позволили пройти сюда?» Я пришла с Зигни, призналась и, отведя взгляд, добавила. И нагло соврала сестричке на посту, что мы супруги. «Ты умеешь врать? Еще и нагло? Или это Зигни на тебя так плохо повлиял за время практики?» Дело на ужаснулся Грей. «Да-да, это Зигни меня плохому научил, так что в будущем лучше быть на практике вместе со мной. От тебя я набираюсь только хорошему». Грей осторожно улыбнулся и с грустью сказал. «Я постараюсь. Если бы это зависело от меня, я неотлучно был бы рядом». Ты для меня единственная. И поцелуй меня еще раз. Это очень помогает в лечении.